Короткие рассказы для детей История 115 Глаза мои на верных земли, Чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, Тот будет служить мне. Псалом 100, стих 6. Вернувшись с принцем во дворец, придворный расспросил управляющего замком о мальчике-пастушке, который пасет овец возле леса. Тот рассказал, что его зовут Георгом. Он сын одного благочестивого ремесленника, который изготовляет грабли. На следующий день, когда у принца закончились занятия, Он подошел к окну и увидел давящнего пастушка. Принц пошел к нему со своим гувернером. Сегодня Георг, радостно подпрыгивая, бежал им навстречу. «Я спросил Михаэля, он согласен, чтобы я показал вам гнездо?» Кричал он уже издали. «Он меня даже обозвал за то, что я сразу не показал вам его. Но ведь лучше сдержать слово, чем «Мучатся угрызениями совести. «Теперь я с радостью покажу вам гнездо. «Пойдемте со мной, Ваше Величество!» Георг бежал впереди. Принц и гувернер следовали за ним по пятам. Перед одним кустом Георг остановился. «Видите желтенькую птичку вон на ольховой ветке, что так красиво поет? Это самец». Его гнездышко находится неподалеку. А теперь идемте со мной, только очень тихо. И все трое направились к солнечной полянке, к кусту боярышника с узорчатыми глянцевыми листочками. Белоснежные грозди благоухающих цветов боярышника как будто светились в лучах заходящего солнца. Показывая пальцем в середину куста, Георг стал шепотом объяснять принцу. «Вон, видите, самка сидит в гнезде!» Очарованный принц долго не сводил глаз с искусного гнездышка. Вскоре птичка выпорхнула из гнезда. На дне лежали пять маленьких яичек. Придворный потянул Георга за руку. «Теперь пойдем с нами!» Ты получишь обещанную награду, но золото тебе ничего не даст. Я заплачу тебе серебром. Он достал из кармана деньги и положил перед пораженным мальчиком на каменную скамью под дубом новенькие серебряные монеты. Принц приходил теперь каждый день к гнезду. Птички совсем не боялись его, ведь он не трогал их. Между тем из яиц вылупились пять маленьких птенцов. Они широко открывали свои желтенькие клювики и громко пищали, когда родители приносили им корм в гнездо. О верности и честности маленького пастушонка дошел слух до самого короля. Он послал его учиться в высшую школу лесничества и после принял к себе на службу. Он называл его не иначе, как «Лесничий, уповай на Бога». Король очень дорожил своим лесничим, потому что он всегда говорил только правду, на него можно было положиться. Часто можно было слышать, как старый лесничий пел «Ты верность Богу сохрани, легко тебе или трудно, земным путем ты так пройди, пред троном, чтоб святого судьи Тебе не было бы стыдно. Давайте, дети, будем молиться, чтобы Господь помог нам всегда быть верными и говорить правду, чтобы попасть нам на небо.